И напрасно господин Оттон смущался содержимого своей картонки. «Эко видель Масонские побрякушки? В Петербурге куда ни плюнь, всюду в масона попадешь!» Впрочем, не одними масонскими заботами жива империя. Хранит ее православная вера до да заступничества Божьей Матери со святыми. И не скудеет земля русская на подвижников духа, Являет титанов веры, скромных, кротких да всесильных, И после кончины своей народ воодушевляют, Простирают молитву свою благодатную До доставшимися в юдоли земной. Мягчают нравы русские, Душа добром и милосердием преисполняется, о, если б можно было все население за казенный счет отправить в Тамбовскую землю, поклониться Саровской обители. Не случайно к старцу и при жизни его не гнушались заглядывать величайшие люди. Семьдесят лет прошло с кончины великого пустынника и молитвенника земли русской, батюшки Серафима, а память о нем Никогда не забывалось. Терпеливо ждали открытия многоцелепных мощей. Конечно, вокруг останков много недоброжелательного шума, словесного и литературного. Оно и понятно. Николай II и Александра Федоровна большие надежды возлагают. Надеются наследника вымолить. Шумят либеральные умники, а простой православный люд с душевной радостью встретил определение Синода о грядущем прославлении Серафима. Комиссия Синода признала свыше ста исцелений от недугов душевных и телесных, полученных по молитве на могиле святого чудотворца. Размышляя о судьбе последнего русского святого в миру Прохора Исидоровича Машнина, сына курского купца, избравшего подвижническую жизнь отшельника, представляя грядущие через две недели саровские торжества, Карл Иванович так расчувствовался, что не заметил, как оказался у гигиены, располагавшейся в этом же Дмитровском переулке. Он не считал ниже своего достоинства заглянуть в гостиницу, испытывал некоторую вину перед приезжим греком. В вестибюле гостиницы следователя Верхова встретил портье и встретил настороженно. «Могу ли я видеть господина Ханополоса?» — как можно мягче спросил Верхов. «Постоялец, к сожалению, ныне отсутствует. С ним все в порядке. Не извольте беспокоиться. Партье заметно колебался, поправлял очки на курносом носике, большие глаза за круглыми стеклами смотрели с тревогой на страже правопорядка. Вы уверены? Верхов увеличил напор. Недавно являлись в полном здравии. Изволили отбыть по своим делам. «В благоприятном расположении духа», — тонко улыбнулся Верхов. «Совершенно верно», — поклонился портье. «Изволили принести два чемодана с товаром. Коммерсантс!» «И чем же собирается удивить столицу Российской империи, господин Ханополос? «Коврами индийскими». Партия охотно делился своими наблюдениями. А может, еще чем. Утром в его номер из аптеки доставили бандероль со шприцами, бинтами и ароматическими веществами. Потом потребовал в номер два медных таза. Оплатил вдвойне. Очки сползли на кончик носа. В глазах, уставившихся поверх оправа наследователя, появилось особое бдительное выражение. — А разве постоялец неблагонадежен? — Нет-нет, — заверил Верхов, гостиничного служащего. — Наоборот, я очень рад, что господин коммерсант нашел приложение своим инициативам в российской столице. Прошу оказывать ему всяческое содействие и помогать во всех начинаниях. Портье замялся, поправил очки и поджал губы. Верхов насторожился. — Вы хотите что-то мне сказать? — Понимаете, — Партье перегнулся через стойку, — в поведении нашего гостя есть странности. По прибытии он сразу же отправился на кладбище, «Это мне известно». «Всю ночь отсутствовал». «И это для меня не новость», — горделиво сообщил следователь. «Утром, ваше благородие, в номере господина Ханополоса обнаружили склянки с уксусом, сулемой и мышьяком». «Коммерсант возит с собой образцы товаров», подначивал Верхов. «Кроме того, ватер Клозетти пахнет кровью. Может, он страдает от отравления или геморроя?» «Чушь!» — возмутился Верхов. «Он здоровее быка!» «А потом...» «Посыльный принес шприцы!» не отступал портье. «Я беспокоюсь. Последний груз вообще очень странный!» Что за груз? Чемодан. Но его содержимое? Вы заглядываете в чужие чемоданы? Насупился Верхов. Случайно раскрылся. Вот и увидели в чемодане. Партия смутился. Фонтов десять асфальта. Верхов аторопел. подумал и строго сказал. Асфальт не динамит. Не суйте нос в частную коммерцию. Господин Ханополос имеет право торговать асфальтом. Ничего предосудительного здесь нет. Портье открыл рот, чтобы сказать о самом страшном. Под кроватью постояльца обнаружен железный сундук-сейф, секретные замки которого открыть не удается. Но передумал. Осудит следователь. Не поверит, что каждая гостиница ныне пороховая бочка. Того гляди, взлетишь от постояльца, у которого на лбу не написано, что он террорист. Верхов покинул гостиницу Гигиена в прекрасном расположении духа. Слава Богу! Ограбленный грек не встал на путь отмщения столичным мошенникам. Поверил в силу правоохранительных учреждений, занялся своей коммерцией. «Южане — люди горячие, импульсивные».